Светлей. От улыбки в небе радо проснется. Поделись улыбкой своей. 23 октября. Пушкин с нарисованными усами. Объявили родительское собрание по итогам полутора месяцев. «Родители рассаживаются за те парты, за которыми сидят их дети», сказала Светлана Александровна. «Мне она показала на последнюю парту у стеночки. Отличное место для списывания, занятий своими куда более важными, чем уроки делами. Никакого шанса встретиться глазами с учительницей, которая размышляет, кого бы вызвать к доске. Но это в будущем. Сейчас в первом классе их еще не вызывают. Та списывания они пока не додумались, а своими делами занимаются в открытую. Я сначала втиснулась за парту. Но мышцы имеют память. Никогда не сидела ровно. Повернулась в полоборота, уперлась спиной в стену. Так-то лучше. Немедленно потянула поговорить с соседкой, мамой. Вася, насколько я знаю со слов учительницы, сидит точно так же, в профиль, и его тоже тянет поговорить. Светлана Александровна быстренько рассказала про то, что они уже выучили и что им еще предстоит. Разрешила задавать вопросы, чтобы собрание прошло в режиме диалога по наболевшим темам. На второй партию окна мама тянула руку, чтобы задать вопрос учительнице и приговаривала «Можно? Можно?» Она даже подпрыгивала на месте от нетерпения, но усидела. «Скажите, а как у них с межличностным общением?» – спросила она, когда Светлана Александровна ее вызвала. Ну, типичная зубрилова пендрежница. Вот папа, который на скасок сидел, волновала только, какую букву писать. Дам, родителям, дали задание. На листе бумаги написать красиво первую букву имени ребенка. А они потом доклеят, раскрасят и получится выставка. Так вот, папа волновала, что писать Е или К. Дочку Катя зовут Екатерина. Нормальный вопрос. А это с личностным общением. Дошел разговор до уроков. Светлана Александровна беспокоилась. Немного ли она задает, а то со слов родителей некоторые дети задания делают с плащем и соплями. По три часа сидят с перерывами на сопли и крики. «А вы не могли бы моей Соне побольше задавать?» Выступила опять эта мама со второй парты. «Она ровно за семь минут все делает, я засекала». Родительница с гордостью обвела взглядом класс. Знала бы ее Соня, кому спасибо сказать за дополнительную страницу в прописях. Родная мать взяла и сложила. «А я свою сначала на черновике заставляю писать». А потом только в тетрате и выдержала еще одна родительница. Видимо, бывшая хорошистка, затаённая обидой на всех отличниц. «Нет, что вы, не надо!» – испугалась учительница. «Не надо их черновиками мучить. Детки у вас замечательные. Не могу рассказать про каждого в отдельности, вас много. Они все очень хорошие». «Нет, расскажите», – попросила мама отличница. «А что тут такого?» Конечно, она хотела послушать, какие все вокруг идиоты по сравнению с ее Сонечкой. Это же так приятно. И хулиганят, и ручку неправильно держит, и математический диктант написать не могут. Да, вот Федя, вспоминала учительница, прилежный мальчик, только не сразу все понимает. Нужно просто ответ написать, например, «три». Он пишет «три» и всю строчку прописывает. «А как надо?» – испуганно спросил папа Федя, сидевший за первой партой. «Надо только одну цифру», – объяснила Светлана Александровна. «Это же диктант». «Трудоголик», – свихидничала хорошистка, любительница черновиков. «Вася уже сидит», – сказала Светлана Александровна мне. «Молодец. Ну да, пока они там диктантами меряются, мы стараемся просто усидеть на месте. Нам бы их проблемы». «А что, бегают?» – с ужасом спросила мама-отличница со второй парты. «Да, дети разные», – философски заметила Светлана Александровна. «Вася бегает, а вот Федю заставь побегать или даже пройтись, так нет. Он будет сидеть с книжкой и с места не сдвинется». Федин папа посмотрел на учительницу с таким реальным ужасом в глазах, так и не поняв, сейчас про его сына как сказали – хорошо или плохо – «Нужно бегать или с книжкой сидеть?» «И еще, родители, купите нормальные карандаши, мягкие», сказала Светлана Александровна. «Они давят на них так, что тетради рвутся». «Ой, а можно карандаши или ручку попросить? А то мне писать нечем», – пискнула женщина с середины. «Я ее даже сначала не заметила. Тихоня, про которую никто никогда не вспоминает, если она не подаст голос». «Только сильно не давите!» – съехидничал папа Федя. «Вот и дети ваши также, сказала Светлана Александровна, выдавая маме ручку. «То карандаша нет, то ручки!» «Теперь слово предоставляется родительскому комитету!» – сказала активистка родительского комитета сама про себя. «Все дружно застонали!» – «Непроизвольно!» – «Просто вырвалась!» Активистка, поднявшаяся с места, обиделась. «Нужно сдать деньги на охрану, заклеить окна и купить репродукции. Предлагаю Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Одна репродукция – 2000 рублей. Никто не против репродукции?» Все промолчали и уставились в ближайшие на партах учебники детей по русской грамоте. «Родители, поактивнее, пожалуйста. Если у вас нет возражений по авторам, то сдавайте деньги». «Если есть возражения, скажите сейчас, чтобы потом не было вопросов». Опять обиделась активистка. «А помните, как мы им усы пририсовывали бороды?» – подал голос Федин папа. «Я чуть не прослезилась. Сидит за первой партой на маленьком стульчике мужчина с сединой в волосах, в дурацкой розовой рубашке, галстуке и ностальгирует. У него даже глаза загорелись. «Наши дети рисовать не будут» сказала строго мама-отличница. «А можно вас за хвостик дернуть? ласково обратился к ней Федин папа. Мама-отличница зарделась, фыркнула и отвернулась, но прическу непроизвольно поправила. «Нет, это мы в учебниках рисовали», оживился папа Катя. «А на стены не лазили. Я даже не помню, кто у нас там висел». «Может, детские рисунки повесить?» подала голос я. «Или кого-нибудь близкого детям?» Чуковского или Хармса. «Дети должны расти на классике», – накинулась на меня активистка. «Где я вам найду репродукцию Чуковского? Что было в магазине, то и предлагаю». «А почему так дорого?» – спросила мама-хорошистка. «А как вы думаете, там рамы хорошие?» – возмутилась активистка. «А может, классиков разбавить?» – спросил Катин папа. «Как это разбавить?» – испугалась активистка. Ну, художников повесить или композиторов. А то столько лет прошло, а мы все Пушкина с Некрасовым вешаем, сказал папа. Родители, распрямила плечи активистка. еще раз хочу довести до вашего сведения. Я предлагаю репродукции, которые были в наличии. Если у вас есть другой список э -э -э, классиков, то сами ищите и вешайте, обиженно заявила она. Ну да, сам выбирай колор и сам Крась. Засмеялся Катин папа, но его никто не поддержал. «Кто останется клеить окна?» – подключилась к обсуждению еще одна мама, которая активистка назначила ответственность за окна. Она еще до начала собрания у всех спрашивала про окна, но так и не получила ответа. Все забыли про Пушкина и опять стали с увлечением разглядывать русскую грамоту. «Так, остаетесь вы, вы и вы» говорила активистка, показывая на маму-отличницу, маму-хорошистку и крепкую бабушку в кроссовках. «Я не могу, не еще с собакой гулять», – сказала бабушка. «У всех собаки, всем гулять», – возмутилась активистка. «Тут стифонит все изо всех щелей, а вы?» «Хорошо-хорошо», – согласилась бабушка. Федин папа оказался сообразительнее всех. Пока женщины галдели, кто про Чуковского, кто про Окна – Он подошёл к Светлане Александровне и начал её благодарить. Поблагодарил и откланялся. Катин папа сделал то же самое. Я долго думала, пройдет ли этот номер в моем случае. В результате пошла на компромисс. Сдала деньги на репродукции и убежала, стараясь не попасться активистке под горячую руку.